Глава 11. Обняв Синки, я посмотрел на обессиленного владеящего и ужаснувс от открывшейся картине. Как он до сих пор был жив, для меня была загадкой. После нашей стычки на шоссе, энергетический каркас, как и все его энергетические каналы, претерпели очень сильные изменения. Если сказать просто, тоне практически перестали существовать. Единственным местом, где всё ещё держалось хоть какое-то подобие нормальной энергетической структуры, были грудь и голова до выдоха. Остальное его тело уже было лишено возможности пользоваться силой. Всё выглядело так, словно что-то медленно, но уверенно поглощало энергетический каркас и все каналы Мстислава Радионовича. В этот момент я почувствовал, как внутри начала ворочаться энергия изнанки. Она словно пыталась извиниться, Именно так я понял её по потроги. Осторожно высунувшись из своего убежища, она потянулась до выдову тонким щупальцем. Как только оно достигло его тела, я различил с десяток тёмных вспышек, произошедших на разных концах оставшегося огрызка энергетического каркаса. Сразу после того, как это произошло, тёмный линтейка моментально втянула в себя щупальце, съжавшись, словно боялась быть отруганной, медленно поползла обратно. Вот же тёмная пакость умудрилась подложить, да вы это вот такую свинью. Да если бы меня не оказалось рядом, он совершенно точно отбоил бы копыто. Здесь не сможет помочь даже самый сильный целитель. Неужели тёмной заразе так понравилось жизненной энергии мистеслава Родионовича, что она решила оставить часть себя внутри него, дабы иметь возможность ввой момент приложиться к столь вкусному блюду? Вот только она сама, похоже, не могла представить всех последствий подобного поступка. Хотя, думаю, И было совершенно на это наплевать. Как только все частички тёмной энергии были возвращены обратно, энергетический каркас Давыдова начал попытку самовосстановления. Начали прорисовываться уничтоженные участки вместе с энергетическими каналами. Но это проходило очень медленно. Пришлось помочь немного ускорить процесс, подтолкнув его божественной энергией, а заодно и восстановить процентов 70 повреждений. Но да больше тупо не хватило сил. Но, думаю, оставшиеся 30% восстановятся самостоятельно, причём довольно быстро, судя по возросшей скорости регенерации. Целитель больше не нужен, сказал Лешуйскому появившемуся в компании двух женщин в полевой форме медиков. Было видно, что они буквально только что были выдернуты из госпиталя, которым оказывали помощь пострадавшим от атаки марионеток. Обе женщины были практически апостошны и, скорее всего, оказывали помощь уже без помощи силы. Вот и сейчас в их руках были чемоданчики с медицинскими инструментами. Одна из женщин держала в руках пакет с кровью. Видьма, они приготовились практически к любому варианту развития событий. Не волнуйтесь, я уже всё исправил. Сейчас Вместиславу Радионовичу нужен лишь отдых. Думаю, уже к завтрашнему утру он будет в полном порядке, а возможно, даже лучше, чем до моего вмешательства, сказал я, наблюдая, как по нему много начинает возрастать скорость восстановления энергетического каркаса Довыдова. Обе женщины с облегчением вздохнули. Похоже, они боялись, что их могут наказать, если не удастся помочь сильнейшему владейшему империей, судя по их истощению, а мужчине совершенно точно не смогли бы. Помогите мне перенести его в здание, обратился я к Шуйскому. К этому моменту медики уже ушли, а бабушка побежала готовить место, куда нам нужно будет положить тушку давыдова. Сам он находился в полной отключке, что тоже влияло на скорость восстановления каркаса. Пока несли Довыдова, я узнал у Шуйского, как нам предстоит добираться до Тихой гавани. Оказалось, всё довольно просто самолётом, который прилетит за нами завтра утром. Думаю, к этому времени Довыдов уже должен будет прийти в себя. Да и нам не помешает как следует отдохнуть. Бабушка растаралась на славу. Откопала где-то постельное бельё, подушку и одеяло, которые уже заняли своё место на диване. Положив Фунтислава Родионовича, Шуйский тут же распрощался с нами и побежал дальше следить за ходом спасательных работ. Наша команда в полном составе, за исключением спящих Довыдова и Чернышова, собралась в подвале рядом с стеллами барянеток, где я и ввёл всех в курс дела. Арсений отправится в Тихое Гаевони вместе с нами. Вполне возможно, что его способности пригодятся ещё не раз, так что утаивать от него что-либо я не видел смысла. Рассказывать обычной личности кукравнице Я пока никому не стал. Сейчас об этом знал только я, трое членов совета и Гриша. Шуйскому нет до этого дела. Давыдов и Гриша в отключке. А в Валентине Николаевне я был полностью уверен, да и не зачем ей рассказывать об этом. Значит, отправляемся завтра в тихую гавань. Там и надерём зат от этой узкоглазой старухи. Первой высказалась Софа. Ну вот её я и ожидал чего-то подобного, так что совершенно не удивился. Эта старуха младше меня лет на 40. начала смеяться над словами Софьи бабушка Так ты у нас ещё молодая, хоть сейчас замуж отдавать. Тут же ответила Софа. В этом я был с ней полностью согласен. Тем более, что после моего вмешательства и прочистки всех каналов организм бабушки реально помолодел. Так что у давыдова был реальный шанс завестись молодой, хоть только и на вид женой. Вроде четырнадцатой по счёту, не помню уже. Хотя не исключено, что и Валентина Николаевна Уже было не меньше, а судя по тому, как она сейчас выглядит, возможно и больше. Интересно. А Доровыдов подвергница омоложению. Если у бабушки я просто прочистил энергетические каналы, то него создал практически с нуля. И понял я это только сейчас. Интересно. Много летв данных им застой продолжительной жизни помогла ему уничтожить тёмная энергия. Даже не обратил на это внимания, пока помогал Тихое гаванье я буду для вас совершенно бесполезно, сказала Инесса, вырывая меня из размышлений. За это можешь не переживать, я обязательно что-нибудь придумаю. Твоя сила будет нужна мне на предстоящих переговорах, сказал я марионеточнице. Я действительно уже имел кое-какой план, и в этом плане Инесси и её способностям отводилось далеко не последнее место. Тем более, если Юнхуа Ин не будет способна пользоваться способностями марионеточницы. Думаю, с моей помощью Инесса сможет преодолеть все блоки, действующие в том месте. Конечно, в идеале мне бы видеть, на что действительно способны блокираторы, и тогда я точно смогу сказать, справлюсь с их силой или нет. Но блокиратора под рукой у нас не было, поэтому придётся разбираться совсем на месте. Арсений был полностью совсем согласен. Да по большому счёту, он выступал в роли статиста. И всерьёз, к его мнению никто не стал бы прислушиваться, в точности как и к мнению Софы. Арсений, возьми Иннесу и отправляйтесь в раздаточный пункт к спасателям. Принесите нам поесть, пожалуйста, сказал я, отправляя лишних людей подальше. Сейчас самое время узнать конец истории про императора Июнхуаин. Арсений не стал возражать в отличи от Иннесы, которая уже один раз сходила нам за едой, и едва не оказалась марионеткой, как и Галицын. Для нас до сих пор оставалась загадкой, почему кукольница оставила их живых. Пришлось вмешиваться бабушке. Только после этого Инесса, проклиная всех и вся, пошла следом за портальчиком. А вот теперь, когда мы остались одни, пришло время наконец услышать окончание истории про похождение молодого императора, сказал я бабушке, но, похоже, она уже сама всё поняла. Да и Софа тоже. Она настояла и показывала мне большой палец, полностью одобряя подобное решение. "Напомните, на чём я остановилась в прошлый раз? На том, что только из-под небес отец возвращался без рассказов о своих победах на любомном фронте", сказала Софа. Видимо, она очень хорошо запомнила момент, на котором рассказ бабушки прервала Гриша на ругань. Над Лёшей уже начинали посмеиваться не только придворные, но и простые граждане. По империи начали ходить слухи, что поднебесный наследник престола превращается в импотента. Среди аристократов даже всерьёз начали поговаривать, чтобы на законодательном уровне запретить Алексею посещать поднебесную и встречаться с представителями рода Ин только на территории Тихой гавани, которую как раз заканчивали строй в то время. Но все слухи и домыслы прекратились сразу после того, как Алексей собственноручно прикончил пяток смутьянов, которые их распускали. Всё было просто. И в то же время очень сложно. Между наследниками двух империй вспыхнуло сильное, настоящее чувство. Не до встречи с Юнхоа, не после, я ни разу не видел Алексея в подобном состоянии. Когда он слышал её имя, то словно расцветал. Он всегда рвался под небеса и старался присутствовать на всех переговорах между двумя империями. Коля даже всерьёз думал, что Маринетт личность просто заподрила парню в мозги своей силой, но ни один специалист не подтвердил этого. К сожалению, дальше тайных встреч этим отношениям было не суждено пойти. Скоро Юнхуа выдали замуж за её двоюродного брата. Кровь Марионеточников не должна была разбавляться чем-нибудь ещё. Но и девушка испытывала к Лёше не менее сильные чувства. Она даже несколько раз пыталась покончить с собой, но рядом всегда оказывались сильные целители, которых мудрый император приставил к своей дочери, зная её характер и на что она способна. Алексей после этого сильно запил. Едва удалось привести его в норму. Коля даже всерьёз раздумывал над тем, чтобы лишить его престола. Но ко всему в общем умиротворению одна из любовниц Алексея принесла ему сына, первенец, будущий наследник, который начал понемногу вытаскивать Лёшу из дерьма, которое он сам себя и загнал. Только став отцом, Лёша начал браться за ум. Но каждый раз, когда он слышит имя китайской принцессы, И в её глазах появляется такая тоска, что слёзы сами собой наворачиваются у меня на глазах. Бабушка замолчала, и я действительно увидел слёзы в её глазах. Эта история напомнила мне сериал О несчастной любви отпрысков знатных родов, которые никогда не смогут быть вместе. История оказалась очень занимательной, но я так и не понял, почему бабушка уверена, что Ёнхуа не причинит вреда императору. Любовь любовью Но если в деле замешаны интересы целого государства, то здесь не поможет даже самое сильное чувство. Сказав это, я получил свой адрес массы очень интересных высказываний со стороны Софы. Парочка была довольно обидных, даже пришлось немного постращать её очередной поркой, за что я получил уже от бабушки. Как раз в этот момент появились Несса и Арсений и спасли меня от дальнейших наездов расчувствовавшихся женщин. для каждого из нашей команды они принесли по два армейских пайка. Сейчас подобное питание получает все, кто нуждается. С этим проблем в городе нет. Зато есть явная проблема с подачей воды и электричества. До ремонтные службы обещали за пару дней привести всё в порядок. К этому времени мы уже покинем город, но в судьбе его жителей обязательно будем участвовать и дальше. Поезд отправились на боковую Бабушка смогла достать для каждого из нас спальные мешки, позаимствованные у спасателей. Поэтому сегодня все будут спать в более-менее приемлемых условиях. Как ни странно, эта ночь прошла без всяких приключений. Я Лёк закрыл глаза и заснул. Проснулся только утром от ругани Чернышова, который споткнулся об тело спящего Арсения и завалился на пол, попутно опрокинув несколько стеллажей с документами. Этот грохот не смог меня разбудить, а вот ругань Гриши вполне. Сам же Арсений, похоже, даже не понял, что произошло и почему у его спящего награждают такими смачными эпитетами. Перформанс Гриши разбудил не меня одного, и уже через 5 минут все были на ногах. Мастислав Родионьевич чувствовал себя прекрасно. Процесс восстановления энергетического каркаса и энергетических линий практически завершился. Осталось только откалибровать всю систему. Для этого довыдову всего лишь необходимо пользоваться своей силой. Но этим он может заняться и без моей помощи. Оставив остальных наверху, он хотел подлокоть Гришу и потащил его за собой вниз. Ты знаешь, кто это? спросил я, показывая на находящуюся в отключке маренетку сестры. Когда я видел её в последний раз, 9 лет назад, её лицо не имело Шарамов. Это моя старшая сестра Екатерина. После этих слов Гриша упал на колени, возле тела маренетки и взял её за руку. Это марионетка, сказала Игрише. Не может быть. Если бы это была марионетка, сила не стала меня наказывать за нападение на неё. Он мне даже и стало. Верникка ты приносил клятву, что не причинишь вреда кому-либо из рода Лопухиных. Гриша просто кивнул, соглашаясь с моими словами. Но «Ну так это марионетка, сотворённая из тела ещё одной моей старшей сестры. Правда, не знаю какой именно. Так что технически всё верно. Ты получил за то, что напал на члена моего рода. Неважно, что этот член уже мёртв. В любом случае, я клялся, что не только не причиню вам вреда, но и буду защищать вас. А я даже не удостоверился, выжил ли кто-то ещё. Схватил тебя в охапку и кинулся бежать из империи. В первую очередь ты мой личный телохранитель, и главное твоя задача охранять меня. Со своей задачей ты справился просто отлично. Вот я здесь, жив-здоров, имею массу грандиозных планов на будущее. Если бы не ты, то ничего этого не было. Шовалоф нашёл бы и прикончил меня. Дальнейший наш разговор не затянулся надолго. Мне пришлось хорошенько прочистить греши мозги, чтобы он больше и не думал винить себя в том, в чём его вины нет и никогда не было. Используя моментом, я узнала, чего он так ненавидит Инесу. Рассказ Гриши мне стал для меня каким-то откровением. В принципе, я подозревал, что империя занимается чем-то подобным. Дегрюша, да наверняка, был не первым и не последним двойным агентом в рядах ордена. А вот то, что он творил, пока служил ордену, заставляло меня в очередной раз убедиться в том, что орден необходимо уничтожить. Подобные твари не должны ходить по земле. Необходимо будет заняться ими сразу после того, как разберусь с судьбой императора.